Глава 14. Что я могу точно сказать про Виллара и его штурмовиков, они оказались настолько быстрыми и скрытными, что желать лучшего было нельзя. Мне и Юргену с немалым трудом удавалось держаться вровень с этими солдатами, даже при том, что передвигались они так осторожно, словно враг был уже в прямой видимости. Двое или трое держали под прицелом туннеля впереди, пока остальные стремительно выдвигались вперед, укрываясь за выступами или в клочках тени, с тем, чтобы в свою очередь занять пост прикрывающих и позволить товарищам сделать свою перебежку. Все это войны проделывали со сверхъестественной точностью, очевидно, совершенно нестеснённые массы мелто которые они несли на себе. Между собой штормовики сообщались посредством жестом, воздерживаясь от использования коммуникаторов. За это последнее я был им весьма благодарен, начиная опасаться, что любой лишний звук может привлечь к нам внимание». Но торопясь вперёд дорогой, которая сама собой уже врезалась в мои мозговые синапсы, отвечавшие за способность ориентироваться под землей, мы не видели никаких следов из тех, которых я так страшился. Ни мерцания металла в темноте впереди, ни зеленого могильного свечения, которое предупредило бы нас о присутствии воплощённой смерти. Мы продвигались в полутьме, затенив иллюминаторы, так что вокруг почти не было тех ослепительных отцветов, которые высекались их лучами из тоннельного льда во время моего прошлого похода в эти недра. Вместо того сияющего света, к которому я привык, стены отвечали лишь плавным, почти органическим сиянием, как будто мы проходили вниз по пищеводу какого-то порожденного варпом Левиафана. Эта мысль показалась не совсем неутешительной, и я содрогнулся уже не от холода. По прошествии некоторого времени мы достигли того прохода, который обнаружила своим падением Пинлан открыв существование амбульных туннелей под шахтой. Здесь мы остановились, чтобы перегруппироваться. Вот теперь, предупредил я, вероятность того, что мы встретим некронов, значительно возрастает. Я, разумеется, имел в виду, она становится практически неизбежной, но побоялся произнести такие слова, не из желания поберечь чувства Вилара и его людей, которые, я ничуть не сомневался, отреагировали также неэмоционально до сих пор но поскольку сам не хотел, чтобы эта мысль предстала на его весь рост. Велор снова покачал своей сигарой плотно увязанные листья табака, которые успели покрыться тонкой корочкой изморози, раздражающие хрустевшие у сержанта на зубах в те редкие моменты, когда тот начинал говорить. Но, ну, мы готовы их встретить!» Он едва заметно шевельнул левой рукой. «Хастер!» Один солдат выступил вперед, чтобы прикрыть отверстие лаза, взяв коридор под прицел своего холгана пока остальная часть команды со всё той же механической точностью на веревке спускалась в темноту. В микропередатчике раздалась пара щелчков, подобных случайному включению какого-то неизвестного источника, но понятно, что это был сигнал от передовой команды, подтверждавший, что внизу все чисто. Сержант вдруг ухмыльнулся мне, и я только теперь осознал, что он в действительности наслаждается происходящим. «Идёте?» — он спросил это, прежде чем вслед за своими людьми нырнуть в жуткую неизвестность. Почему я просто не покачал отрицательно головой и не побежал в сторону выхода на поверхность, желая лишь успеть на первый же вылетающий шаттл, я никогда не узнаю. Конечно же, та моя ложная репутация, о которой мне приходилось заботиться и которая в последние годы стала палкой о двух концах, втравливая меня в подобные ужасающие ситуации, не реже, чем играя мне на руку, никуда не исчезла, и даже в тот момент я понимал, что не хочу терять ее. И, разумеется, нельзя было отрицать, что мои шансы на выживание были немного выше, пока при мне оставалась ширма из солдат-штурмовиков, которые могли встать между мною и некронами, чем если бы я блуждал по этим катакомбам один. Обводя взглядом узкую комнатку и стараясь почувствовать себя сделанным из куска стали, я встретился глазами с Юргеном. Его присутствие мгновенно укрепило мою уверенность в себе, потому что он был наглядным и ярко ощутимым для обоняния напоминанием о всех тех опасностях, которые мы встретили и преодолели вместе. Он ухмыльнулся мне и поправил свою массивную мелту. «После вас, сэр!» — сказал он. «Прикрою вам спину!» А это было делом, которое он, надо сказать, выполнял превосходно все те годы, что мы служили вместе. Мне удалось с усилием улыбнуться. «Уверен, что прикроешь!» — ответил я, и не давая себе больше времени на раздумья, схватился за веревку и сполз вниз, как мне представлялось, внутро самого ада. Приземлился жестко, но тут же вернул себе устойчивое положение, чтобы как раз отступить в сторону, когда Юрген тяжело сполз по веревке за мной. Штурмовики посмотрели за тем, как мы это все проделали с легким пренебрежением, а последовавший через мгновение спуск Хастера, произведенный с ловкостью Акробата, только подчеркнул нашу неуклюжесть. «Куда?» — спросил Вилар. «Туда». Я показал направление, в котором нам нужно было двигаться, и подождал, пока пройдут штурмовики, чтобы занять место в колонне позади них. С каждым сделанным нами шагом узел в моем животе затягивался ту же, в то время как память о том, куда мы направлялись, стучалась в лобной доли мозга, неразрывно переплетённая с картинами побоища, которым мне пришлось быть свидетелем на интерту Прайме. «В этот раз все будет по-другому», — продолжил убеждать себя я. Мне не придется снова бежать в панике по незнакомому лабиринту, совершенно потеряв чувство направления, как это было тогда, я лишь и лишь милостью Император находить именно тот путь, по которому пришел, и только для того, чтобы спастись, чтобы теперь вновь нырнуть в это пекло. Впрочем, подумала я, Кастин должна быть права. Некроны в данный момент настолько заняты зеленокожими, что вряд ли подозревают о нашем присутствии здесь. «Что-то есть!» Произнёс передовой солдат, выведя меня из задумчивости обратно в клаустрофобические тиски амбуловых тоннелей. Мы приблизились, и приглушённый свет наших затененных люминаторов отразился от каких-то остатков на полу тоннеля. «И что вы об этом думаете, сэр?» Спросил Юрген, когда слабый луч его осветителя выцепил из мрака что-то, что вначале заметил только он. «Кроме меня, мой помощник был единственным, кто уже ходил этими узкими тоннелями, и был способен оценить произошедшие в них изменения». Волоски на моем загривке встали дыбом. Это чаще происходит в дешёвой фантастике, чем в реальной жизни, и вряд ли вы испытывали это ощущение на себе. Но поверьте мне, оно крайне чрезвычайно неуютное. Мой помощник указывал на узкий цилиндрический ход толщиной в мое запястье, проплавленный в ледяной стене тоннеля. Ход достаточно глубокий, чтобы свет лампы в руках у Юргена не доставал до его дальнего конца. «Они были здесь», — прошептал я. Единственное объяснение этому лазу — Заряд Гауссова, шкурадёра, некронов, ударившего в стену тоннеля. Я поглядел вокруг и обнаружил еще несколько подобных зловещих зарубок. На в кого они стреляли?» — спросил Юрген. Это был хороший вопрос. Если орки проникли так глубоко в эти тоннели, наша работа значительно усложнится. Мы чуть придвинулись, чтобы присоединиться к Велару и передовому солдату, которые разглядывали небольшую кучку металлических предметов, плавленных в лёд, зловеще расчерченный красным. «Что вы полагаете-то это – спросил сержант, и его образ неприступной уверенности в себе впервые с момента нашего знакомства дал небольшую трещину. Я вгляделся в разбросанные трубки и проводки, и внезапно рвота подступила мне к горлу, когда я понял, на что смотрю. «Это Аугметика», – произнес я с трудом сглотнув. я из кого-то выдрали. Так вот куда пропал Ранульф». Это, возможно, были и не его останки, но я готов был поставить деньги против морковки, что именно он возглавил безрассудную экспедицию, часть которой составлял тот, от кого остались эти жалкие ошметки. Я задумался, найдём ли мы остатки других жертв, или они просто превратились в пар. Но одно не подлежало сомнению. Благодаря идиотам-техножрецам некроны узнали, что на семье Орехалке находятся люди, и, скорее всего, впереди нас уже ждала засада. Становилось все веселее и веселее. Ну что ж... Стоять и беспокоиться об этом смысла не имело. Время было для нас дороже всего, так что я поторопил всех снова начать движение и занять место в конце колонны рядом с Юргеном. Будьте на предупредил я отряд. Все может оказаться. Меня перебил смертный виск передового солдата. Тот вспыхнул, превращаясь в ничто под некротическим светом одного из адских гаусовых орудий, и тут же металлические войны, чьего появление мы так страшили, ступили с нами в бой. Цельтесь, аккуратно! спокойно произнес Велар, и выжившие штурмовики обрушили на атакующих град огней из хелганов. Ослепительное сияние лазерных зарядов разбивавшихся передового некрона слепило мне глаза, но вот грудная клетка того смелость, обожженная и разорванная точно положенным залпом, воин пошатнулся и рухнул на скользкий ледяной пол, открыв за собой свежую цель, которая уже наводила свой Гауссов шкуродёр. «Надо отдать должное Велару и его людям, они свою работу знали», Как я уже упоминал, тоннели амбулов были узкие, и это заставляло зловещие автоматы наступать практически цепочкой. Дисциплина штурмовиков в то же время оставалась идеальной, и даже первая потеря в нашем отряде не помешала им легко войти в отработанной долгой практикой рутинной ритм боя. Ведущий падал навзничь, солдат за ним опускался на колено, прочие оставались на ногах. И отряд мог сосредоточить огонь на цели так эффективно, словно он весь был единой личностью. Второй некрон в буквальном смысле потерял голову, Он рухнул поперёк первого с грохотом, изрядно похожим на тот, который раздается, если пнуть бочку с металлическим ломом. Наблюдая, как он падает, я с холодком ужаса осознал, что первый металлический воин, который, как мы все полагали, был уничтожен, медленно пытается снова встать на ноги. «Юрген!» — окликнул я, и мой помощник шагнул вперёд, наводя мелту. Штурмовики с легкостью расступились, поддерживая в то же время поток заградительного огня из своих элганов, чтобы прикрыть Юргена, пока тот целился. Они не прекратили огонь, даже закрыв глаза мгновением раньше, чем Юрген нажал на спусковой крючок. Вспышка огненной энергии вонзилась в мою сетчатку сквозь сомкнутые веки, и рёв льда, мгновенно превратившегося в пар эхом, раскатился вокруг нас. Воздух вокруг моего лица внезапно стал влажным и теплым, как будто меня телепортировало в какой-нибудь тропический лес. Проморгавшись, я не увидел ничего, кроме лужиц расплавленного металла и гротескных комковатых статуй. Некоторые из которых все еще подергивались, умерзая в практически мгновенно схватывающийся лед. Потом, в секунды, они пропали, как будто их никогда и не было, оставив после себя лишь стремительно вливающиеся в освобожденное ими пространство пар и разнообразные формы ямы в полутоннеля.